Глава 8. Формы собственности О том, что отношение к собственности может кардинально меняться на протяжении человеческой истории, красноречиво свидетельствуют два высказывания, ставшие афоризмами. «Собственность – вот дух законов», – говорил французский мыслитель Шарль Луи Монтеске. «Собственность – это кража», – утверждал французский социалист Пьер Жозеф Прудон. Одни считают, что собственность – это реальность, которую общество вынуждено терпеть по своему несовершенству, а другие полагают, что частная собственность отвечает природе человека и его индивидуальному способу бытия. Очень хорошо о собственности сказал архиепископ Иоанн Шаховской, который стал в свое время свидетелем большевистского передела собственности и, осмысливая этот опыт, написал труд «Христианство. Отношение к богатству и бедности» собственности у человека меньше, чем он думает лишь в мыслях своих миллионер обладает своими миллионами на самом же деле они обладают миллионером который в большинстве случаев бывает ими связан принужден к определенному образу жизни прикреплен к определенному кругу людей вынужден иметь вокруг себя искательство, ложь, лесть, зависть подобострастие, неискренность Покушение на свою жизнь физическую и душевную. Разве это все не рабство, не каторга, увеличивающаяся по мере увеличения состояния? Велико ли то, что можно купить за деньги? Находится ли в числе покупок мир души, высшее счастье? Если же посмотреть с другой стороны, собственности у человека гораздо больше, чем он думает. Каждый глоток воздуха, попавший в его легкие, есть его собственность, и притом гораздо больше, чем монета, лежащая в его кармане, ибо делается непосредственным поддержанием Его жизни. Каждый луч Солнца, согревший человека, есть его тепло, соединившееся всецело с Ним. Итак, во всем, во всех мельчайших проявлениях жизни, человек окружен собственностью, дарами Божьими изливающимися на человека, превращающимися в самую жизнь человеческую, велик и славен этот закон, делающий из всякого человека богача. Русский христианский философ Иван Ильин полагал, что частная собственность коренится не в злой воле жадных людей, а в индивидуальном способе жизни, данном человеку от природы. Кто хочет отменить частную собственность, тот должен сначала переплавить естество человека и слить человеческие души в какое-то невиданное, коллективно-чудовищное образование. И понятно, что такая безбожная и нелепая затея ему не удастся. Пока человек живет на земле в виде инстинктивного и духовного индивидуума, он будет желать частной собственности и будет прав в этом. На его взгляд, частная собственность позволяет человеку творчески самовыражаться. Хозяйственный процесс есть творческий процесс. Отдаваясь ему, человек вкладывает свою личность в жизнь вещей и в их совершенствование. Вот почему хозяйственный труд имеет не просто телесно-мускульную природу и не только душевное измерение, но и духовный корень. Поэтому Это есть естественное право человека, которое и должно ограждаться законами, правопорядком и государственной властью. Но какова позиция церкви по отношению к собственности? Вот высказывание святого Василия Великого. «Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес с собою в жизнь? Положим, что иной, заняв место на зрелище, стал бы потом выгонять входящих, почитая своею собственностью, представляемое для общего всем употребления. Таковы точно и богатые. Захватив всем общее, обращают в свою собственность, потому что овладелись им прежде других. Если б каждый, взяв потребное к удовлетворению своей нужды, излишнее предоставлял нуждающемуся, никто бы не был богат, «Никто бы не был искуден! Не наг ли ты вышел из матернего чрева? Не наг ли и опять возвратишься в землю?» Василий Великий считает идеальными имущественные отношения внутри первохристианской общины Иерусалима, у членов которой все было общее – жизнь, душа, согласие, общий стол. Нераздельное братство, нелицемерная любовь, которая из многих тел делала единое тело, различные души соглашала в то же единомыслие. И, тем не менее, уже в то время святитель Василий Великий видел, что современные ему христиане не готовы к устройству жизни по принципу иерусалимской общины и принимал частную собственность как «меньшее из зол». Также непрямолинейно высказывался о собственности и святитель Григорий Богослов. Призывая стремиться к идеалу христианского общества, он говорит о том, что следует смотреть на устроение человека, на готовность его к такому идеалу. «Откажись от всего и единого Бога, потому что ты раздаятель чужого имущества. А если не хочешь оставить все, то отдай большую часть. Если же и того не хочешь...» По крайней мере, излишек употребляй благочестиво. По сути, сегодня это можно считать православным принципом социально-ответственного поведения и отношения к собственности, служить ближнему своим имуществом по мере внутренней готовности к такому служению. Сегодня Церковь не отвечает на вопрос, какой вид собственности для человека лучше, принимая различные формы собственности как данность, свойственную тому или иному общественному устройству, но она занимает твердую позицию в вопросе передела собственности. Рассмотрим это подробнее. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви написано «По учению Церкви» Люди получают все земные блага от Бога, которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относительность права собственности для человека Спаситель многократно показывает в притчах. Это или виноградник, данный в пользование, или таланты, распределенные между людьми, или имение, отданное во временное управление. Выражая присущую Церкви мысль о том, что абсолютным собственником всего является Бог, святитель Василий Великий спрашивает, «Скажи же мне, что у тебя собственного, откуда ты взял и принес в жизнь?» Греховное отношение к собственности, проявляющееся в забвении или сознательном отвержении этого духовного принципа, порождает разделение и отчуждение между людьми. Этому взгляду вторит и этический кодекс православного предпринимателя. Отношение к собственности основывается на ее признании в качестве законного и достойного атрибута человеческой жизни в целом и предпринимательской деятельности в частности. При этом учитывается то, что Церковь не определяет прав людей на собственность, но дает понимание ее места в мировоззрении православного христианина. Право собственности человека не абсолютно, а относительно. Относительность собственности в мировоззренческом контексте проявляется в том, что православный христианин рассматривает себя в качестве временного управителя тех благ, в отношении которых он юридически выступает собственником. Как управитель, он признает свою ответственность за вверенное ему имение перед Богом. Эта ответственность реализуется через восприятие собственности как дара Божия, данного для использования во благо себе и ближним. Духовная легитимность собственности достигается тогда, когда отношение к собственности основывается на евангельском принципе любви к ближнему. О том, что Господь создал мир и дал его человеку в пользование, написано на самых первых страницах Библии, в книге «Бытие». Господь творит вселенную, планеты, создает райский сад, в котором все в изобилии, и поселяет в нем человека, чтобы он жил и возделывал этот сад. Говоря современным экономическим языком, человека можно назвать арендатором земных благ, соуправителем, но никак не собственником. По этому случаю вспоминается современная притча про атеиста, который полагал, что он может жить и без Бога. «Мы в Боге не нуждаемся», — доказывает свою точку зрения атеист. «У нас есть наука. Наука научилась делать абсолютно все то же, что и Бог». «А может ли наука из праха земного сотворить человека?» — спрашивает Господь. «Может, сейчас мы это продемонстрируем». Атеист зачерпывает горсть земли, но Господь останавливает его руку и замечает. «Своей землей пользуйся». Архиепископ Иван Шаховской в своей работе «Философия собственности» писал «Мир принадлежал, принадлежит и будет принадлежать лишь Богу, какие бы силы не хозяйничали временно в мире. Неужели это значит, что у человека нет никакой собственности и быть не может? Наоборот, собственность человеческая имеет свое непреложное основание в том, что есть собственность вообще» есть хозяин всего вообще». Значит, собственность может быть дана, если есть ее истинный хозяин. Какой простор, какое глубокое основание всякого истинного владения. В свете этого обоснования делается понятным, почему нельзя ничего красть, присваивать и ничем нельзя богатиться, ни через что нельзя возвышать себя, Вся собственность принадлежит Богу так же, как Ему принадлежит жизнь, и собственность также раздается Богом как жизнь. Человеку знакомы разные виды собственности и разные отношения к ней при разных социальных устройствах. Мы знаем о высоких идеалах первохристианских общин, когда, познав истину и любовь, Люди добровольно отказывались от своего имущества и приносили деньги за него к ногам апостолов для того, чтобы они были поделены справедливо между всеми членами сообщества. О том, что и такой способ управления имуществом может быть эффективным, наглядно показывают православные монастыри. Отказ от частной собственности в первоапостольской общине, а позднее в общежительных монастырях, носил исключительно добровольный характер и был связан с личным духовным выбором, подчеркивается в основах социальной концепции. Однако грубейшей пародией на этот образ жизни стали советские коммуны в годы большевизма с их отрицанием прав человека, растворением личности в коллективе. Один из писателей тех лет, Сапсович, автор книги «Социалистические города», утверждал, «Жилые дома в социалистическом городе должны строиться так, чтобы они представляли наибольшее удобство для коллективной жизни, коллективной работы, коллективного отдыха трудящихся. В этих домах не должно быть отдельных квартир с кухнями, кладовыми и прочими приспособлениями для индивидуального домашнего хозяйства, так как обслуживание бытовых нужд трудящихся будет полностью обобществлено. Они также не должны заключать в себе помещений для обособленной жизни каждой отдельной семьи, ибо семья безусловно, исчезнет. Слава Богу, этого не произошло. Сейчас подобные высказывания не воспринимаются иначе, как курьез, но мы не должны забывать, что когда-то в бытовом журнале одной из советских коммун писалось совершенно серьезно. Сначала были обобществлены простыни, наволочки и носовые платки, теперь обществление распространено на полотенца и носки, Кроме того, уже начата работа по обобществлению нижнего белья. История показала, что такой насильственный метод обобществления собственности приводит не к умножению собственности, а к ее разбазариванию. Но какой же вид собственности лучше? На этот вопрос однозначного ответа нет. Как показывает история, идеального мироустройства на Земле быть не может из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Церковь признает существование многообразных форм собственности. Государственная, общественная, корпоративная, частная и смешанные формы собственности в разных странах получили различные укоренения в ходе исторического развития. Церковь не отдает предпочтение ни одной из этих форм. При каждой из них возможны как греховные явления, хищение, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, нравственно оправданное использование материальных благ. Смысл церковного подхода к вопросу собственности в том, что за пределами краткой, земной жизни, рано или поздно, человеку все равно придется дать отчет о том, как он распоряжался Божьим имуществом и с Него спросят не за все вообще, а за то, что было в Его руках, за то, что принадлежало Ему лично. «Владея значительным имуществом, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бога, которому принадлежит все сущее и с законом любви, ибо радость и полнота жизни не в приобретении и обладании, но в дарении и жертве». Апостол Павел призывает Памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал «блаженнее давать, нежели принимать». Святитель Василий Великий считает вором того, кто не отдает часть своего имущества в качестве жертвенной помощи ближнему. Эту же мысль подчеркивает святой Иоанн Златоуст. Не уделять из своего имущества есть также похищение. Церковь призывает христианина Воспринимать собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним, из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. В вопросах передела и отчуждения собственности позиция Церкви такова. Священное Писание признает право человека на собственность и осуждает посягательство на нее. В двух из десяти заповедей Десятисловия прямо сказано об этом «Не кради». «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». В Новом Завете такое отношение к собственности сохранилось и приобрело более глубокое нравственное обоснование. В апостоле об этом сказано так. «Заповеди не кради, не пожелай чужого и все другие – заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Вообще, отторжение и передел собственности с попранием прав ее законных владельцев не могут быть одобрены церковью. Исключением может быть такое отторжение собственности на основе соответствующего закона, которое, будучи обусловлено интересами большинства людей, сопровождается справедливой компенсацией. Опыт отечественной истории показывает, что нарушение этих принципов неизбежно приводит к социальным потрясениям и страданиям людей. Философ, экономист и священник Русской Православной Церкви Сергей Булгаков, написавший несколько книг о философии хозяйствования, в своем произведении Христианство и труд подчеркивал: Ошибочно и близоруко судят те, которые придают решающее значение только внешним формам владения и присвоения. Они имеют лишь относительное и подчиненное значение. Главная борьба должна быть направлена не на отнятие собственности одних от для передачи ее другим, но к преодолению себялюбия, своекорыстия, бессердечия, которые могут гнездиться во всяком общественном строе. Посему великие отцы и учители церкви Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиаланский и другие, которые многократно обличают себя любие богатых и чванных, надеющихся на свое богатство, призывая их к милосердию и любви, к исполнению своих обязанностей пред бедными, однако никогда не управомочивают этих последних к зависти и мятежу. Напротив, Даже наличность рабства в глазах апостола не являлась препятствием для человеческих отношений между рабами и господами при условии признания взаимных обязанностей и ответственности каждого пред Богом. К счастью, с тех апостольских времен человеческое общество пришло к тому, что рабство повсеместно признано осуждаемым. И хотя на сегодняшний день нельзя сказать, что оно полностью искоренено из нашей жизни, оно так или иначе находится вне закона. Не исключено, что большая заслуга в этом принадлежит именно христианству, которое смягчило человеческие нравы. А сегодня, если общество желает руководствоваться православной этикой, его экономическая политика должна исходить не из отношения к собственности, а из постулата Рост богатства одних не должен увеличивать бедность других. Осталось сказать о том, что сейчас в нашей стране все большее значение приобретают вопросы еще одного вида собственности – собственности интеллектуальной. Недооценка этого вида собственности, отсутствие понимания ее реальной стоимости в обществе, а иногда и попросту кража ее, непроработанные механизмы ее охраны приводит к тому, что творческие люди не в состоянии реализовывать свои творческие планы, а вынуждены зарабатывать хлеб неинтеллектуальным трудом. Трудно себе представить, сколько плодотворных идей могло бы появиться при другом стечении обстоятельств, как расцвела бы наша литература, наука, кино, документалистика, публицистика и все то, что относится к области науки и культуры. К сожалению, сейчас в нашем обществе еще работает примитивная тенденция перевести все учреждения культуры на хозрасчет и финансировать культуру по остаточному принципу. А ведь само слово «культура» в переводе с латинского означает «возделывание», «взращивание». Культура рождается из культа, из тех святынь, которые дороги конкретному человеческому обществу. Культура возделывает и окружающий мир, проявляясь в материальных образах и возделывает душу человека. Культура, как говорит один японский педагог, это то, что остается, когда все остальное будет забыто. Но если перестает развиваться культура, перестает развиваться и общество. Причем культура должна развиваться не только в качестве сферы платных услуг, развлечения, а в качестве новой национальной культурной политики, Бескультурное общество легко завоевать, поработить, оно становится нежизнеспособным. Когда в обществе не взращивается собственная культура, общество теряет иммунитет против чужой культуры. Если в здоровом обществе прививка чужой культуры дает только положительные результаты, обогащая мировоззрение людей, то при упадке собственной культуры происходит культурное порабощение. Кстати, определить меру этого культурного порабощения весьма просто. Зайдите в ближайшее кафе и послушайте, чья музыка и на каком языке несется из динамиков. Тогда все станет ясно. Культурная аннигиляция всегда была важнейшим инструментом духовного порабощения другого народа. Вслед за этим в истории всегда незамедлительно следует порабощение политическое и экономическое. Культура должна приподнимать человека, выводить его на новый уровень развития, а общество должно приподнимать культуру, заботиться о ней, терпеливо взращивать. Понимая все это, церковь в основах социальной концепции отмечает, все большую значимость приобретает интеллектуальная собственность, объектами которой являются научные труды и изобретения – информационные технологии, художественные произведения и другие достижения творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, направленный на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность. В заключение этой главы снова хочется привести слова архиепископа Иоанна Шаховского. «Всякая собственность этой земли кратковременна» и присыщена печалями, ибо, приходя и привязывая к себе человека, сейчас же уходит, оставляя в человеке недоумение, боль, скорбь, смерть, оставляет пустоту вместо себя и прах вместо человека. Но пока не осталось пустоты вместо собственности, имение может приносить плод мног, чтобы войти в гармонию расстроившегося Но ныне настраивающегося мира человек должен по совести, а не умом лишь, признать над собой власть Бога, сам сделаться собственностью Божьей.